Фикхен смотрит на императрицу и видит, что та не гневна. Нет, она только печальна. И Фикхен бросается к ногам государыни, целуют ей руки. «Встань!» — приказывает Елизавета Петровна. Фикин не поднимается. «Ваше Величество, отпустите меня, уехать домой, к родным!» — рыдает она. Императрица достает платочек. Тоже плачет. Но как же я отпущу тебя, говорит она, у тебя же дети. Мои дети в ваших руках, и никогда ничего лучшего они не смогут иметь. А что я скажу обществу о твоем отъезде? Ваше Величество, можете объявить те причины, по которым меня ненавидит мой муж, если, если это только будет прилично. Но фике, чем же ты там будешь жить? Буду жить, как жила до приезда сюда. Твоя мать в бегах? Она в Париже. Она оставила Пруссию. Да, я знаю, — всхлипывая, — говорила Фике. Мама, мама так предана России. Король прусский и преследуют ее за это. Встань же, приказываю тебе. Фике поднялась с колен и стояла под тихой речью Елизаветы Петровны, скорбно опустив голову. Один бог-свидетель, сколько я плакала, когда ты была больна, вскоре же после твоего приезда. Помнишь? Я так полюбила тебя. Да разве бы я оставила тебя здесь, если бы не любила? О, императрица оправдывается в том, что я не в милости у ней», — отмечает про себя Фике, — «значит, смелей». И говорит... Величайшее мое горе — это не милость вашего величества. — Но послушай, — продолжала государыня, — ты гордячка. Помнишь, я раз даже спросила тебя, не болит ли у тебя шея, ты не поклонилась мне. — Боже мой! — всплеснула руками Фике, — да я никогда до сей поры не подумала, что в этом была тогда причина вашего вопроса, ваше величество. — Ты воображаешь, что ты умнее всех? Ваше Величество, если бы это было так, я поняла бы еще тогда, столько лет назад, почему вы задали мне такой вопрос. Но я не поняла. Я так еще тогда мало понимала. Великий князь прервал свое расхаживание по кабинету, остановился около Шувалова. Донеслись слова. Она ужасно упряма. Фике подхватила эту реплику как опытный фехтовальщик, она обернулась к мужу, напала на него. «Ваше Высочество, если вы говорите обо мне, то здесь, в присутствии Ее Величества, я должна сказать, что я лишь зла на тех, кто подбивает вас на несправедливые поступки. Да, я стала упряма, потому что та моя угодливость, которую я соблюдала по отношению к вам все время, вызывала в вас лишь одну неприязнь».